И так маска уже не возвратится. Вначале с помощью маски ты хотел вернуть себя, но с какого-то момента ты стал смотреть на нее лишь как на шапку-невидимку, чтобы убежать от себя. И поэтому она стала не маской, а другим твоим, настоящим лицом. Правда? Наконец ты предстал в своем истинном облике. Это была не маска, это был ты сам. Только если не скрываешь от другого, что маска есть маска, имеет смысл надеть ее. Возьми косметику женщин, столь нелюбимую тобой. Никто не пытается скрыть, что это косметика. В общем, плохой была не маска. Просто ты плохо знал, как с ней обращаться. Доказательство? Хотя ты надел маску, все равно ничего не смог сделать. Не смог сделать ни хорошего, ни плохого. Лишь бродил по улицам, а потом написал эти признания, бесконечные, как змея, ухватившая себя за хвост. Было бы обыжжено твое лицо или нет, Надел бы ты маску или нет, на тебе бы это никак не отразилось. Ты не можешь позвать маску обратно. И поскольку не вернется маска, стоит ли возвращаться и мне? Но все равно признания страшные. Мне казалось, будто меня совершенно здоровую насильно положили на операционный стол и режут и кромсают сотнями мудреных скальпелей и ножниц неизвестного назначения. Под этим углом зрения... Прочти еще раз то, что ты написал. И ты обязательно услышишь мои стоны. Если бы у меня было время, я бы объяснила тебе значение каждого моего стона. Но я боюсь, что замешкаюсь, и ты успеешь прийти. Ты моллюск. Хоть ты и говоришь, что лицо тропинка, связывающая людей, но сам ты моллюск. Ты точно таможенный чиновник, только и стараешься захлопнуть створки дверей. Ты такой благородный не можешь успокоиться, поднимаешь шум, будто я, которую ты изо всех сил удерживал за стеной, перебралась через эту стену, не уступающую тюремной ограде, и похитила твою жену. И ты, не произнеся ни слова, поспешно заколотил створки маски, как только в поле зрения оказалось мое лицо. Действительно, как ты говоришь, мир наполнен смертью. Но разве сеет смерть не занятие подобных тебе людей, не желающих знать никого, кроме себя? Тебе нужна не я. Тебе нужно зеркало. Любой чужой человек для тебя не более чем зеркало с твоим отражением. Я не хочу возвращаться в эту пустыню, зеркал. Мое сердце готово разорваться от твоего издевательства. Никогда, никогда в жизни я не примирюсь с ним. Дальше идут еще две строчки, зачеркнутые так густо, что прочесть ничего невозможно.